Глава 25. Лишённые выбора. Давненько же он тут не был. И не сказать, что за прошедшее время здесь хоть что-то изменилось. Хотя чему меняться в давно устоявшемся бытии? На станции каждый день похож на другой. Разбитая композитная панель заменяется точно такой же, разве только с другими царапинами и сколами. Но неизменно бывший в употреблении. Даже лица те же. Вон идут трое рудокопов, как всегда слегка под шафе. И как и в прошлый раз, не смогли обойти своим вниманием красивых девушек. И ведь есть на что посмотреть. Только не взирая на хмель в головах, прекрасно поняли, что им тут не обломиться, если только рога по отшибают. Умели богрики, а как не крути, Тиона тоже одна из них, одним только взглядом дать понять, что любопытствующий идёт по грани. Если Кейла ещё и производила обманчивое впечатление, то в бывшей боевой рабыне с лёгкостью угадывался холодный и расчётливый убийца. Словом, когда нужно, внушала она это сразу и бесповоротно. Их каваллеры даже напрячься толком не успели, как работяги уже изучали что-то интересное в витрине очередного бутика женского. Правда, Юрий всё же дёрнулся было в сторону мужиков, а Киане его не сломала, но не сказать, что так уж заколила. Зато трое инструкторов по боевой подготовке, Итиона в том числе, успели вложить в него достаточную уверенность в себе, причём не безосновательной. Однако Тиона повисла на его руке, прильнув к плечу, прямо-таки милое кошечка и кроткая подруга, признающая непререкаемый авторитет своего мужчины. Достоевский да из-за такую актрису, кому угодно глотку перегрызбы. Андрей, а ты уверен, что нам нужно опереться всем вместе? поинтересовался Желтов, переглядываясь с Брантом. Дима, я ж тебе говорил. Местное землячество маленькое, но невероятно дружное и обиччивое. Местные жирицы любви никуда от вас не убегут. Посидите с нами немного и свободно. Ладно, безнадёжно вздохнул сержант. На Лауте они прибыли не просто так, а по поводу. Правда, детали были известны только самому Андрею и Юрию. Посвящать в это ещё кого-либо они не собирались. Во всяком случае, пока. Уж больно деликатный вопрос, если не сказать больше. Договорившись с Кайтином, или если быть более точным, получив коды доступа, Андрей поспешил замкнуть скины на членах своей команды, и Калуга отправилась к рейдеру, чтобы полностью взять его под контроль. Но ну и вообще, пора было привести там всё в порядок, а то наворотили Бог весь что. Набедакурили, развели бардак. Вернув Искин на его законное место, они провели активацию всех систем. Андрей, как капитан, отдал приказ на восстановительно-ремонтные работы, после чего они убыли в осваясе, в смысле отправились прямиком на лауте. Андрей объяснил это необходимостью встретиться с местными землянами. Остальным, по сути, было безразницы, куда направляться. Шимон и Михаил сразу выказали готовность встретиться с земляками. Рихарду, работавшему диспетчером, как раз нужно было заступать на смену, поэтому он немного задержался, пока не нашёл подмену. Оба лавиласа в лице Венгра и немца поначалу сделали стойку на девушек, но очень быстро разочаровались, осознав тщетность своих потуг. Мелкий и ушлый Михаил непременно попенять Андрею на то, что тот вечно появляется в обществе прилесниц, и они непременно оказываются его подругами. Некрасиво как-то, не потоварищески. Зато Шимон оказался очень даже доволен тем, что среди земляков нашёлся тот, кто разделял его тягок спаррингом. Не сказать, что Дмитрий был таким уж задирой, но он уже успел позабыть, как добился по-настоящему. Даже самые жёсткие тренировки не сравнятся с реальной схваткой. Пусть и в рамках определённых правил, но жалеть друг друга они не собирались. А потому у них даже нормального ужина не получилось, чего не сказать об остальных. А Пашнагов-то давно вас навещал. Или живёте тут на краю вселенной, берёзки-берюками? словно походя поинтересовался Андрей. Да кто же вас знает? Если судить по новостям, то должен скоро появиться, ответил Михаил. А причём тут новости? удивился Андрей. Ну как же? Они захватили большой караван, десяток грузовиков средней грузоподъёмности, раскотав при этом очередной отряд наёмников. У меня порой складывается такое впечатление, что он воюет за всю Ирианскую империю. И где взаимосвязь? Так весь Пашнагов не жалеет этих халаянцев. Род его вассала исправно поставляет ему новых бойцов. Сильно же изменился Сергей. Помнится, над каждым своим человеком трясся, а тут кладёт пачками. Слушай, а ты вообще уверен в Дмитрии? Ты о спаринге? Ну да. Абсолютно. Можешь тогда пари. Ну, ставки на своих делать как-то некрасиво, а вот поспорить оно уже и не зазорно. Легко. На сколько спорим? Скажем, я на 100.000 уверен в Шимоне. Как? Опринимается. Бой двух мастеров своего дела не отличается зрелищностью. Будь это на Талаханке, и тамошние бойцы разыграли бы целое шоу. Местные рудокопы тоже показывали класс. Дрались они неумело, но что говорится, с огоньком. Множество суетливых ударов не по месту, рассечения и кровоподтёки. С арены они зачастую уходили, хотя и с трудом, но всё же на своих двоих, отплёвываясь, отхаркиваясь, нередко в обнимку и прямиком в кабак. А что взять с профессионалов? Вышли, поприветствовали друг друга и пошли по кругу, принаравливаясь к противнику. Несколько ложных выпадов, и ни разу не обменялись ударами. Эдик и Увальный ни черта не понимающие в настоящей драке. Только однажды они сошлись серьёзно, да и то всё закончилось, не успев начаться. Слушай, как-то они слишком быстро управились, не находишь? пробурчал Михаил. Ну что тут сказать? Шимон производил куда лучшее впечатление. Дмитрия не отличало столь уж солидное телосложение, но именно он остался на ногах и приводил в чувство своего спарринг-партнёра. А как должны драться профессионалы? пожал плечами Андрей. Ну, не знаю. С Юрой у них получается и подольше, и покрасочней, разочарованно протянул Венгер. Сам виноват. Нечего было предлагать мне спор. Димка он же жуть какой жадный. Вот и выходил не драться, а спасать деньги, хмыкнув пояснил Андрей. И что и. Теперь нормально подирутся. Димка тот тоже ни разу не дурак, пустить юшку и разогнать кровь по жилам. Я так думаю. Гледнёв ошибся, потому что мордобоя не случилось и дальше. Арена ведь не просто для поединка арендуется, а на время. Вот они и споринговались, пока не вышел срок. И вновь выверенная схватка двух профи. Дважды кряду Дмитрий приложил Шимон. И воодушевившийся Михаил заявил, что мол судить по одному бою неправильно. Но коль скоро поединок продолжился, правильно будет исходить из общего числа схваток. К исходу счёт составлял 3:2 в пользу Дмитрия. Хитрован Венгер нехотя потянулся к мобильному терминалу. Ещё едок вопросительно посмотрел на Леднёва, мол неужели гость посмеет. Тот посмеял, с нарочито виноватой улыбкой извлекая свой терминал. На Лауте пробыли 2 недели. Желтов предложил было Андрею сгонять на Алайанку и нанять бойцов там. Вассальная клятва для выходцев этой планеты значила очень много. Кейла пообщалась с некоторыми представителями, проходившими через руки Михая, и подтвердила, что материал более чем подходящий. Их менталитет полностью соответствовал предъявляемым требованиям. Понятно, что всегда и везде есть исключения, но они ведь могут набрать бойцов с помощью Пашнагова, у которого на этой планете сильные позиции. Решили его дождаться, чтобы не покупать кота в мешке. Благо временем располагали. Андрей только мысленно пожал плечами. Ну а что такого, если задумка Дмитрия полностью соответствовала его чаяниям. Сам Желтов вполне нашёл общий язык с Шимоном. Они регулярно проводили совместные тренировки. И им обоим было что позаимствовать друг у друга. Ну и занятия по боевой подготовке для остальных членов экипажа не забывались. Куда же без этого? Пара-тройка потасовок на арене с местными рудокопами, которым было в принципе плевать с кем драться, не давали заскучать. Шнагов появился, как всегда, шумно, с помпой и в сопровождении трёх десятков алайянцев, готовых служить новому сюзериену не за страх, а за совесть. Как всегда, местная небольшая диаспора потянула старинного товарища в ресторан. Разве только Шимон не проявил особого энтузиазма и решил на этот раз составить компанию за столом. Кстати, в ресторане появилась живая музыка. Один музыкальный коллектив решил попытать счастья на чужбине. что-то вроде джаза. Группы, использующие архаичные, а не электронные инструменты, во внутренних системах были популярны. Даже если не попадут в нерфы и не взлетят на волне успеха, заработки у таких музыкантов достаточно стабильные, хотя и большими их не назвать. Итак, насколько я понял, со слов Михая, ты хочешь через меня нанять алайанцев и повязать их воссальной клятвой. произнёс Пашнагов, когда их наконец оставили за столом в относительном уединении. Признаться, у меня к тебе куда более важный вопрос. Если ты не против, я хотел бы пригласить тебя на борт нашей калуги. Заманиваешь в западню, хмыкнув, заметил Сергей. Ты ничего не перепутал. Это за мою голову обещанная награда, возразил Леднёв. Я ничего не путаю. За меня назначили не чуть не меньше. Багрицей А твоя девушка как раз из их числа, резонно возразил он. А ничего, что они оценили и наш скромный вклад. 5 миллионов, с нарочитым пренебрежением произнёс Сергей. Ну, а других и вовсе не вспоминают. Резонно. И как срочно нужно поговорить. Я не особый любитель спиртновых посиделок. Ладно, идём. Долго вдаваться в объяснения Андрей не стал. Просто сказал, что им с Пашнаговым нужно поговорить тет-а-тет где-нибудь в более уединённом месте. Компания отнеслась к этому с пониманием. На корабле их встретил Юрий, который как раз заступил на вахту. Как уже говорилось, до поры Леднёв не собирался увеличивать круг посвящённых. Итак, о чём ты хотел поговорить? Присаживаясь в кают-компании с чашкой согнова в руке, поинтересовался Пашнагов. Я знаю, что Итер твой сын. Так я тебе сам говорил об этом. Он и Клайра, Итер твой реальный сын, а не названный. На это указывает ваш ДНК-код, на который завязаны все персональные скины. Ты здесь не так давно, чтобы обзавестись взрослым сыном, а значит, он с земли. И тогда получается, что ты знаешь туда дорогу. То есть вы меня похитили и сейчас начнёте выпытывать нужные сведения? В этом нет необходимости. Помню, что ты сам подсказал мне, как можно разговорить персональный Искин. Помню, конечно. Только, по-моему, я забыл тебе сказать, что мы своим запретили отзываться на команды, поданные стилусом. Да плевать, был бы человек. Моя подруга не просто багрейка, а дипломированный психолог. Так что нашли бы варианты, если бы сильно заболели на голову. Но не думаю, что у нас получится сколько-нибудь вразумительно разъяснить своё поведение паре тройки десятков бойцов ГРУ, или кто они там, сделав неопределённый жест, произнёс Андрей. Из разных структур не стал его разочаровывать Сергей. И что дальше? Хочется домой? А что я там не видел? Юрка вот, тот да, хотел бы навестить семью, или уже нет? Он и сам толком не знает, чего желает его мятущаяся душа. Разве только убедиться, что с ними всё в порядке и помочь материально, возвращаться на землю после того, как вкусил всё это, нетуше вольте, произнёс Бессонов. Кто из ваших ещё в курсе? поинтересовался Пашнагов. Только мы двое, ответил Андрей. Подстраховались, разумеется. Понятно. Но вы надеюсь понимаете, что вот так просто мы вас теперь не оставим. Хотите вы того или нет, но весь ваш экипаж заключает контракты с Эльдорадо и вливается в нашу большую семью. Маршрут на Землю это тайна за семью печатями, но не меньше тайна и то, что о нём известно ещё кому-то, кроме корпорации Арика и личной канцелярии императора. Настолько всё серьёзно? А вы как думали? Солнечная система находится по соседству с Кианией. А это уникальная планета, путь к долголетию. Ей два ли нек вечных жизни обитателей внутренних систем. Вы представляете, что произойдёт, если ирианцы узнают о том, что нам известны координаты Земли? Но ну, не тотальное же уничтожение землян, нервно дёрнул щекой Юрий. На это ирианцы не пойдут, просто не зачем. Они устроят нам кровопускание нашими же руками. Ну и уничтожит едва только зарождающийся космический флот. Ввергнут нас в хаос и продолжит тягать с земли народ для обслуживания басно океании. Ладно, это всё полемика. Не знаю, чего хотели вы, но получили именно то, что получили. Наша беседа протоколируется. Все сенсоры отключены. Протоколирование не ведётся и нашими персональными скинами в том числе. В наш аккаунт этих сведений нет, только в страховке. Когда закончим, дадите мне доступ к файлам. И это даже не обсуждается. Вы попали, парни, и дорога у вас теперь только одна с нами. Нужно будет мои ребята зачистят всю станцию. Ставки слишком уж высокие. Вам следовало хорошенько подумать, прежде чем лезть в это дерьмо. Кстати, а нафига вам это вообще понадобилось? А если навести землю, хмыкнул Андрей. Признаться, когда они с Юрием решили продать Кайтин землянам, они не представляли, насколько всё может быть серьёзно. Сейчас же вдруг сразу и бесповоротно поняли, во что именно влипли. Можно, конечно, попробовать соскочить, но им этого не позволят. Сделать эту информацию достоянием Имперской службы безопасности. То, что верианцы камня на камне не оставят от родной земли, сомнений также не вызывало. А раз так, остаётся лишь принять факт собственной дурости и идти дальше. Навести землю? тряхнул головой Пашнагов. Не ваш случай. Вам это и нафиг не нужно. правильно согласился Леднёв. Мы с Юрой рассудили так: коль скоро правительство России или, я не знаю, Теневое и финансовое закулисье отправляют сюда бойцов, да ещё и маскируя их под большие потери. Значит, идёт формирование флота. Война же используется как кузница кадров. Как результат, землянам не помешают корабли. Вы в своём исминце, скажу честно, мы рады и таким старичкам. Доступ к технологиям у нас серьёзно ограничен, приходится быть крайне аккуратными. А как насчёт дредноута? или вернее рейдера автономного базирования. В это о чём, навострил лучше Пашнагов. Нам удалось оседлать призрачного рейдера, в очередной раз пожав плечами пояснил Андрей. Передать его ирианцам это слёзы, а не премия. Вот и решили продать тем, кто в нём будет заинтересован по-настоящему. Хочешь сказать, вы его полностью контролируете? Да. Ну, ребятки, умеете вы удивить. Скажем так, второе поколение нас не больно-то и вдохновляет, но это не касается линкоров и тяжёлых крейсеров. Броня у них реальная, пусть сплавы и уступают современным, плюс большой запас по апгрейду. Так что наши его у вас с руками оторвут. А вообще вы мне нравитесь. Не истерите, не дёргайтесь, а принимайте ситуацию такой, какая она есть. Есть вариант, чтобы наши избежали насильственного рекрутирования. Или ничего неизвестно. Вообще, всё же решил уточнить, Андрей. Без вариантов, это даже не обсуждается. Мало того, вы примете на борт наших десантников и офицера. Часть вашего экипажа перейдёт на Новик. Жёстко. Не в берёульке играем, Андрей. И потом. Вот скажи, о чём ты думал, когда бросался на помощь безопасникам на Улис? А когда спасал защитников станции Ицитан? Чем были продиктованы твои действия в системе Ханаида? Откуда ты вообще мог свалить тихой сапой и никто не узнал бы, что ты там вообще был? Молчишь? Ты просто катишься по жизни, как перекати-поле, Андрей. Хотя по сути уже готов служить какой-то цели. Так от чего же ни земле? Почему не быть у истоков чего-то по-настоящему значимого? Не помочь землянам занять достойное место среди высокоразвитых внутренних систем? Думаешь, земле найдётся место под таким солнцем? Мы не думаем о делах. И первый шаг на пути к нашей цели это кадры, которые мы сейчас усиленно окунём. Решил подсластить пилюлю. В любой самой паршивой ситуации есть положительные моменты, просто их нужно увидеть. Я и сам был точно таким же, как ты. Более того, я не планирую всю жизнь служить, тянуть и толкать. Отдам свой долг и ледо так через несколько начну работать на самого себя. Хотя я сейчас не забываю о личных активах. Несколько лет, может, несколько десятков лет. Может и так. Но у нас ведь это время есть, легко согласился Пашнагов. Лучше скажи, ты уверен, что информация обо мне и сыне больше нигде не может всплыть? Ну, был ещё один носитель, искин нашего погибшего фрегата, но он уничтожен по идее. То есть обломков его ты не видел? Нет, нам удалось выкупить только наш же генератор маскировочных полей. Получается и скинуться леть всё же мог, паршиева, и устраивать поиски, только привлекать внимание. Ладно, довожу по команде, пусть у начальства штаны преют. Ну и по вашему призу тоже решать с ним мне. Так что отсюда в любом случае выдвигаемся вместе.